Глава седьмая Дождь? Нет. Это был снег. Отголоском сознания я чувствовала, как на лицо падают снежные хлопья и, соприкасаясь, с теплой кожей тают, стекая по щекам маленькими капельками. С каждой минутой, как я приходила в сознание, боль в спине становилась все сильнее, и притом пульсирующей. А когда я полностью пришла в себя, то медленно и осторожно села. Завела руку за спину и прикоснулась к месту ниже правой лопатки, где и болела. По ощущениям, ткань мундира была порвана или, скорее, прожжена. Кровь кое-где застыла ледяной коркой, кое-где была все еще липкой. Глухо выругавшись, я потянулась к кожаной сумке, привязанной к ремню. У нее были такие же функции, как и у наших походных сумок, и необходимы они были на случай потерянных. Конечно, спального мешка здесь не было... Да и не нужен он мне, зато там имелись зелья, а также собранные черные камни. Из арсенала я взяла оцелительное, после подумала и достала второе. Выпила, вернула пустые пузырьки обратно. Поднялась трудом и привалилась к стволу дерева. Услышав в стороне хрустветок, я затаила дыхание. Рука автоматически дернулась к прикрепленному артефакту. Между указательным и средним пальцами вспыхнул полупрозрачный хвостовик стрелы. Резко шагнув из-за дерева с намерением пристрелить крадущегося, я в последний момент успела развеять магию. Кэр! шепотом воскликнула я, дезактивировав артефакт. Лис находился в своем истинном обличии и, видимо, все это время охранял меня. Лапы и пасть зверя были выпучканы темно-бордовой и черной кровью врагов. «Что случилось?» — задала я ему вопрос, хотя понимала, что объяснения не дождусь. Погладив холку лиса, я припомнила события. Туан открыл портал, и мы почти ушли после вопль заклинательницы «Не уйдешь!» И темнота. Да, рано в подарочек от черноволосой стервы. Она меня убить пыталась. Дядя приказал, или Бейра просто промахнулась. А может, я переоцениваю свою значимость для него? Где Туан? Ли стряхнул головой, мол, понятия не имею. «Должно быть, нас разделило, когда магия заклинательницы вмешалась в построение портала. Надо бы выяснить, где я нахожусь». Каэр, ткнувшись мне в бок, поддел носом кожаную сумку. «Знаю. Сначала скрою себя щитом, используя черные камни. С несколькими демонами справиться не проблема, но если их будет слишком много, сомневаюсь, что победа останется за мной». Прикрыв глаза, я начала быстро плести сеть. Сбилась, тихо выругалась и начала заново. Достала камень, А ведь я ни разу не использовала источник демона, но видела, как это делают другие. Жала кристаллик в ладони, потянулась к источнику. Энергия черной дымкой послушно потекла по пальцам, растворяясь в теле. То же самое я проделала с еще двумя камнями, а после напитала магией завершенную сеть щита. Открыв глаза, внимательно оглядела удерживаемое плетение. Синие дугообразные линии равномерно обволакивала слегка переливающиеся черные пыльца. Ошибок нет, прочность стопроцентная. Удовлетворенно кивнув, я прижала к груди руку, и щит, подобно плащу, плотно укутал мое тело. — Тебя бы тоже нужно как-то защитить, — задумчиво произнесла я, прикидывая приблизительные габариты лиса. Каэр отвернулся, издал раздраженное фр, -р -р, снова взглянул на меня, и вот руку на отсечение даю, смотрел как на дурочку. Немного подумав, я поняла, что защитить мне его просто нечем. Покров на демона не наложишь, барьер, в принципе, тоже. А после некоторых раздумий я решила ничего не делать. Он же высший демон, да и находится, по сути, на своей территории, в отличие от меня. И вот не надо на меня так смотреть, я же как лучше хотела. Процедила я лису. На мою заботу последовал очередной фырк, явно говорящий. «О себе побеспокойся, а я тут как рыбка в воде». «Да-да», — шумно выдохнула я, — «но драк, по возможности, нам бы лучше избегать» и нужно найти Туана. Не думаю, что я пролежала без сознания слишком долго, а значит, стражи и заклинатели все еще сражаются. От этой мысли по спине пробежал холодок, замерев где-то на уровне сердца. Я как-то только сейчас в полной мере осознала, что те, кто пришел по мою душу, а я уверена, что по мою, находятся неподалеку, и, возможно, стражи проиграли бой». Да, мысль столкнуться с Орисом и его людьми нос к носу в полном одиночестве как-то радости не вызывает. Более того, о чем говорила Бейра? Хотя сейчас не стоит подумать о документе. Вернуться к очагу и проверить его? Загвоздка, однако. Как я это сделаю? Вдруг там все еще идет бой, или куча демонов сбежались на всплеске мощной энергии? От размышлений отвлек Каэр, снова ткнувшись носом мне в руку, словно торопя. Присев на корточке, я достала кинжала и нацарапала на стылой земле. Аркан поиска. Прикрыла Вики и потянулась за ниточкой ауры цветка Амреи. Найти место последнего удалось минут через тридцать. Энергия руин отвлекала сильнее, чем я думала. Но печальнее всего было понять, что нахожусь я в трех тысячах футов и в совершенно противоположной стороне от нашего последнего лагеря, то есть нужного очага. Практически окраины Иствуда. Вот и объяснение раскинувшимся горам и пещерам. Ну, а если совсем о трагичном, это место обитания рахнит. Нужно отсюда убираться, — прошептала я, опасливо оглядывая черные скалы, покрытые снегом. Зелье подействовало на удивление быстро. От раны на спине ничего не осталось. Но бежать со всех ног нельзя. Щит будет скрывать меня от демонов лишь до зрительного контакта. А если я буду мчаться, сломя голову, маскировки надолго не хватит. Каэр выглядел беспокойным, значит, чувствовал поблизости врага. Когда он опустился на землю и кивком указал себя на спину, я откровенно опешила. «Понесешь меня на себе?» — не поверила я увиденному. Помнится, в первый день практики я как-то оговорилась, вот бы покататься на огромном белом лисе. И за это поочередно получила каждым из трех хвостов по своей мечтательной мордашке. А тут сам предлагает. «Рахниды!» — пришла ко мне досадная мысль. Каир не отреагировал, лишь повторно указал на спину. Но я впервые видела мелькнувший страх в раскосыхалых глазах зверя и более не раздумывала. Взобралась на лиса, крепко обхватила его руками и ногами. В таком положении аура демона полностью меня скроет. Мы преодолели вдоль пещер не больше тысячи футов, когда огромное черное бревно с силой рухнуло на нашем пути. Каир дернулся, и я, не удержавшись, свалилась с демона, упав на пожухлую замерзшую траву. Это был горный тролль или огр Кто еще способен поднять такую махину и швырнуть? Прикрыв глаза, я попыталась унять вращающийся мир. Голова, которой я приложилась о камень, неудачно оказавшись на моем пути, жутко гудела. Прикоснувшись к пульсирующему виску, я ощутила, как по коже побежал теплый ручеек, стекая на пальцы тыльную сторону ладони. Каэра беспокойно подталкивал меня в спину — заставляя подняться, и стоило мне встать на ноги, как я оцепенела на месте. Лис ощерился, шерсть на загривке встала дыбом, а после демона и вовсе окутала голубое пламя. То, что упало на нашем пути, было однозначно не бревном, а хвостом дракона. Это был самый настоящий дракон. Зверюга размером с трехэтажный дом, черная чешуя переливалась синевой, Перепончатые крылья с острыми когтеобразными отростками на концах, как бы укрывали его. Дракон полулежал и пристально наблюдал за мной. А я наивно полагала, что большего ужаса, чем уже испытала, более испытать не смогу. А нет, оказывается, еще как могу. Осознав еще кое-что невероятное, я еле сдержалась, чтобы отчаянно не завопить. Это был не просто дракон. От окутывающей его черной дымки исходила та же энергия, что от очага тьмы. Это существо — проводник богини смерти. Первым желанием было бежать, просто бежать, сломя голову, так быстро, как только могу. Но убежать от дракона? Серьезно? Да ни в жизни не выйдет. Дракон! — и я, чувствую, как слабеют ноги. А почему, собственно, нет? Меня пыталась сожрать большая часть известных мне монстров. С драконом я тоже сталкивалась в этих же руинах когда впервые попала в безумный магический мир. Только этот крылатый в несколько десятков раз больше. И здесь нет Туана, который схватил бы меня за руку и повел прочь от монстра. Дракон, не сводивший с меня взгляда, кровавый черный глаз вдруг склонился ближе, в то время как я шлепнулась на землю и истерично расхохоталась. От моей реакции шарахнулся не только Каэр, но и сам проводник, а я продолжала заливаться смехом, переводя взгляд с лиса на дракона, Да еще и пальцем в последнего неприлично тыкала. «Проводник Тайры, представляешь?» Обратилась я к настороженному лису. Бедолага, демон понятия не имел, как реагировать на обезумевшую хозяйку, у которой явно нервный срыв. Может, мне показалось, но он даже смотрел с сочувствием. После еще нескольких взрывов хохота мой смех перешел в тихие всхлипывания. Как план получить диплом и доживать век где-нибудь на окраине тихонькой деревеньки превратился в это... «Ну нет, я на такое не подписывалась!» «Наиса, чтобы ее феи покусали!» Место, куда эта проблемная девчонка спрятала документ, не очаг. Это живое существо. «В самом сердце тьмы», — гласили слова некромантки. «Куда уж прозаичнее!» «Но разве возможно что-то спрятать в драконе?» «Бред, как ни посмотри!» От тягостных мыслей отвлек Каэр. Лис, аккуратно подкравшись, словно опасался спугнуть нерадивую хозяйку, улегся рядом на стылой земле и, опустив голову на мои колени, жалобно заскулил. Поведение демона вмиг отрезвило. В хаосе, который творился в моей голове, я совсем позабыла, что мы связаны, а значит, всю бурю эмоций, которую я испытывала, испытывал и он. Это причиняло ему боль. Кэр, Пришла забрать то, что оставила другая, с таким же лицом? Я поморщилась от боли, когда этот оглушающий вопрос прозвучал в мыслях, перебив мои слова. Только что со мной говорил проводник. — Ты за этим пришла? — неимоверно громко взревел он. — Забери! Как смертная девчонка посмела осквернить меня? — ревел дракон. — Это он Анаисе? Я потрясенно посмотрела на него, не зная, как реагировать. Потом облизнула пересохшие губы и дрожащим голосом спросила. — А я могу забрать? — Разве я не так сказал? Новый рык сопровождался взмахом крыльев. Поток воздуха был такой силы, что я кубарем откатилась назад. «Подойди!» — приказал дракон. Раскомандовался тут. «Я вообще-то рядом была, лап, можно сказать, а он своим летательным аппаратом ураган поднял, сделав из меня перекати поле. Подойди и забери!» Из приоткрытой пасти показалось чёрное пламя. «Вот так просто? И где подвох?» Я с подозрением взглянула на чудище — Проводник раскинул крылья и черная дымка, окутывающая его, будто круги на воде разошлась в стороны. В первые секунды я задохнулась от боли, но это пугающее чувство отступило. «Он собирается убить меня?» От этой мысли похолодели пальцы, а после и вовсе тело начало меленько дрожать. «Погодите, он ведь не может читать мои мысли?» Словно отвечая на вопрос, дракон оскалился, обнажив громадный арсенал острых клыков — и поднялся на лапы, взирая на меня с высоты своего роста прищуренными раскосыми глазами. А я слишком поздно осознала, куда вляпалась. Он же меня может пополам перекусить, и вообще сожрет и не подавится. Спасения ждать не от кого. Да, даже если бы кто-то и пришел, у кого есть хотя бы шанс не победить, а просто выстоять несколько минут против посланника-повелительницы тьмы. Разве что другой проводник? Да только где же его откопать? В бездну! Я не собираюсь просто смиренно шагнуть к нему в пасть. Но, Каэр, я не могу допустить, чтобы он погиб вместе со мной. Наиса — самый лучший спец по организации мне больших неприятностей. Заварила кашу, расхлебываю я. Если этот документ способен уничтожить тех, кто разрушил ее мир, тогда за каким демоном она спрятала его в драконе? У той, что носило похожее лицо, была на это причина. Неожиданно мягкие слова — несколько секунд тишины и... — Но как она посмела осквернить? — прорычал зверь. Я присела на корточки и выставила перед собой руки в защитном жесте, когда пламя вырвалось из пасти дракона. Небольшая часть скалы, в которую угодил огонь, стала будто стеклянной. Стоило представить статуэтку после обжига с искривленным от ужаса и боли лицом в моем исполнении, и мне стало дурно. — Эй, малыш! — Не оборачиваясь, приглушенно обратилась я к Каэру, уходи отсюда! Демон даже с места не сдвинулся. Это приказ! процедила я ему. Снова никакой реакции. Незачем нам обоим идти ему на корм! взбешенно прошипела я. Под ногами ощутимо затряслась земля, когда из глотки дракона вырвался ракучущий смех. И как прикажете на это реагировать? Истерика заразна, от меня к нему перешла! То рычит то вроде как даже вступается за Наису, потом снова рычит, теперь хохочет, теперь хохочет. Какая забавная человечка! Демоны в руках, одаренных лишь инструменты, оружие, вещь! А ты приказываешь свои вещи бежать, вместо того, чтобы сражаться? Так вот что его развеселило. Каэр не вещь, он мой страшный товарищ. Возможно, единственный в этом мире кто не предаст меня. Новый приступ Гогота повторно сотряс землю. Откровенно ржущий надо мной дракон разозлил, и я выпалила: "Разве для богини Тайры вы вещь, великий дракон?" Проводник как-то нехорошо сощурил раскосые глаза и резко ко мне наклонился, так что я чуть было язык не прикусила, проглотив следующую реплику. "Говоришь, что я вещь? Что вы Выкрикнула я в сердцах. «Вы проводник, повелительницы тьмы, в землях смертных! Один из великих посланников небес и...» Я запнулась, вспомнив то, что забыла во всей этой суматохе. Прямая и единственная обязанность посланников — следить за порядком. Они не могут причинить вред нам, одаренным, иначе будут низвергнуты в бездну. Вот почему дракон повторял «Она осквернила меня». А я все никак не могла понять смысла. Источник Наисы начал разрушаться, когда она коснулась чистой энергии тьмы. И пусть проводник не желал ей вреда, все же он стал причиной ее гибели. Ни один архимаг не сможет спасти от тьмы изначальной. — И вы следите за порядком в этих землях, — продолжила я, облегченно выдохнув. Впрочем, порядком этот город сложно назвать. — Негоже матери прибираться за взрослыми детьми! Этот рявк, оглушивший мои мысли, заставил рухнуть на колени и схватиться за голову. Такое чувство, будто ее зажали в стальные тиски. Великие боги, наши покровители, отцы и матери, даровавшие нам свою силу. Камень источника с каплей божественной магии, которая при рождении у всех равна. Когда ребенку исполняется один год, магия крепнет и определяется направление дара. Тогда только от тебя будет зависеть, насколько сильно ты сможешь развить свою магию». Но на камень также влияет и кровь. Однако это не значит, что, если в твоем роду были могущественные маги, ты унаследуешь их силу. Все зависит от воли случая. А может, и самой Датеи? — А гоже проводнику этой самой матери крошить голову ее ребенка! — прошипела я. — Чужачка мнит себя частью нашего мира? — хохотнул дракон. Я разозлилась, сама удивилась гневу, который начал разгораться в груди. Это мой мир, теперь уже мой. Повелитель судеб, для чего ты привел меня сюда, значит, я часть всего этого. Поступки Торрея не всегда несут значение. Тогда я сама найду это значение, и поэтому прошу вас, позвольте мне забрать то, что оставила вам Наиса. А что ты предложишь взамен? Взамен? Я растерянно моргнула. «Он же еще совсем недавно приказывал забрать, а теперь поторговаться захотел?» «Да, я хочу получить что-то взамен!» Я машинально похлопала по своим карманам, даже в мешочек заглянула, но вряд ли ему нужны зелья или черные камни. «Оставь мне свою зверушку!» — указал он взглядом на лиса. Каэр попятился, а я тут же заслонила демона собой. «Я не могу этого сделать, он не вещь!» — со злостью выговорил я. «Тогда попытаешься забрать силой?» Дракон оскалился, внимательно окинув меня жутким взглядом кроваво-черных глаз. «Я не настолько безумна, чтобы вступать в бой, который мне никогда не выиграть. Демоны с этим документом, я что-нибудь придумаю, если нужно, вытрясу правду из Наэллы или выбью ее из Дария?» «Тогда отдай его!» вырвали меня из размышлений. «Его?» Я потянулась к шее, пальцы нащупали тонкую цепочку и кулон дракончика на ней. Мой кулон? От мысли, что с ним придется расстаться, стало тоскливо и грустно. Понятия не имею, почему нахлынули эти горькие чувства. Глаза защипала от слез, и я с удивлением отметила, что плачу. «Он так дорог тебе!» Я отстраненно кивнула. «Всегда приходится чем-то жертвовать. Хотим мы того или нет?» — осадил меня дракон. Другая отдала жизнь, чтобы спрятать свиток. А ты всего лишь чужой дар. Чужой дар? Это он на медальоне? Я бы предпочла ничем не жертвовать, но сейчас иного пути просто нет. Вытерев слезы, я подрагивающими пальцами потянулась к застежке. Расстегнуть удалось лишь с четвертой попытки. Сжав кулончик в ладонях, я несколько секунд помедлила, а после не без страха приблизилась к дракону так что нас разделяла какая-то пара шагов. Опустилась на колено и положила кулон подле него, легонько коснувшись засиявших на мгновение крыльев дракончика, перед тем, как он растворился в воздухе. «Ваша очередь!» — холодно напомнила я. «Подойди ближе!» — скомандовал проводник. Выполнив приказ, я подошла. От его тела исходил неимоверный жар. Я ощутила в пальцах сильное покалывание — Перед глазами замелькали цветные пятна. Появился ужасный первобытный страх. Было так жутко, что хотелось кричать. «Человечка!» — отдернул голос дракона. «Уже позабыла, что за твое убийство меня не звергнут в бездну! Думаешь, стану нарушать закон ради такой малявки?» Глумливо ощерился проводник. «Моя тьма тебя не тронет! Прекрати трястись!» «Не, -не, «Не могу!» — Это... кота это... контролировать, — выговорила я с трудом. — Протяни руку! Мне ничего не оставалось, кроме как следовать указаниям, поэтому я протянула дрожащую руку и зажмурилась. Воображение красочно разрисовало, как мне сейчас эту самую руку откусят, и стало совсем невыносимо. Не выдержав, я приоткрыл один глаз, о чем сразу же пожалела — Сгустившаяся тьма, принявшая форму драконьей пасти, сомкнулась на моей руке. Боль, обжигающая, я словно чувствовала каждый острый клык, впившийся в кожу, будто нарисованная воображением картина ожила. Иллюзия, мой глупый страх, стал кошмаром. Стоило это осознать, и все исчезло, оставив в ладони золотой металлический свиток. — Ты получила, что хотела! — но именно это станет твоей погибелью, человечка. — Александра, — спокойно ответила я, проведя пальцами по извилистым узорам свитка. — Мое имя Александра, а не человечка, великий дракон. Я же вас ящеркой не называю, — мысленно фыркнула я, вздрогнула и нервно икнула, вспомнив, что он способен читать меня, как открытую книгу. — Ящерка! — прошипело создание тьмы. «Вы не можете меня убить!» — полузадушенно пискнул я. «Не могу, человечка!» — как-то совсем недобро согласился он. А я, борясь с желанием открыть свиток прямо сейчас, мало ли вдруг передумает и все-таки сожрет меня, а так я хоть любопытство утолю. Торопливо спрятала его в сумку. радовалось, что магические вещицы были подстроены под нашу энергию, потому их содержимое доступно только владельцам. «Я благодарна вам за помощь, великий дракон!» Обернулась я к проводнику и застыла на месте, потому что его и след простыл, а там, где он только что сидел, оказалось порядка пяти арахнит. «Тьма! Да вы издеваетесь!» — обреченно взвыла я.